Глава четвертая, в которой Санчо Пансо даст объяснение на все вопросы и сомнения бакалавра Сансона Караска, и где сообщается и о других происшествиях, заслуживающих того, чтобы их послушать и рассказать. Санчо Пансо вернулся в дом к Дон Кихоту и, возвращаясь к прежнему разговору, сказал «Насчет того...» что сеньор Сансон говорил, будто есть желание знать, как, когда и кто украл моего осла, я отвечу, что в ту самую ночь, когда мы, спасаясь от святой Эрмандады, отправились в горы Сейрамарена после столь несчастного приключения с галерными невольниками и приключения с трупом, который везли в Сеговию, Мой сеньор и я мы укрылись в чаще, где сеньор мой, опираясь на копье, а я, сидя на своем сером, оба изнуренные и оба избитые. В недавней драке мы так заснули, словно лежали на четырех пуховиках. В особенности я спал таким тяжелым сном, что некто, кто бы он ни был, имел возможность подойти ко мне, подставить под меня четыре подпорки, укрепив их к четырем углам вьючного седла, на котором я и остался лежать, а он увел из-под меня серого так, что я не почувствовал этого. Вещь эта трудная и выдумка не новая, потому что то же самое случилось из с Сакрипанты, когда во время осады при Альбрака знаменитый вор по имени Брунелло прибегнул к той же уловке, увел у него из-под ног его коня. «Наступило утро», — продолжал Санчо, — «и не успел я, просыпаясь, потянуться, как подпорки подо мной раздвинулись, и я с грохотом упал на землю. Я посмотрел, где мой осел, но его не оказалось. Слезы выступили на глазах у меня, и я разразился такими жалобами, что если автор нашей истории не поместил их в свои книги, он может быть уверен, что не поместил хорошую вещь». Спустя не знаю сколько дней, когда мы ехали с сеньорой принцессой Микамиконой, я узнал моего осла, а на нем верхом в цыганской одежде ехал Хинес де Пасамонте. Это обманщик и величайший мошенник, которого мы, мой господин и я, освободили от оков. Не в этом ошибка, — возразил Сансон, — а в том, что прежде чем... «Осел нашелся, автор говорит, что Санчо ехал на сером». «На это, — сказал Санчо, — не знаю, что ответить. Разве только, что написавший историю ошибся. Или же это недосмотр наборщика?» «Так оно верно и есть», — согласился Сансон. "Ну что же сталось с теми ста червонцами?» «Они израсходованы», — ответил Санчо. Я истратил их на пользу собственной моей особы и на пользу моей жены и моих детей. И только благодаря этим деньгам жена моя отнеслась спокойно к скитаниям и разъездам моим на службе у сеньора Дон Кихота, так как если после столь долгого отсутствия я вернулся домой без гроша и без осла, жестокая буря ждала бы меня здесь. И если еще что-нибудь хотят узнать от меня... Я на лицо и готов держать ответ перед самим королем, хотя никому нет дела вмешиваться в то, брал ли я, что, или не брал, тратил или не тратил, так как, если б за удары, полученные мною во время этих скитаний, заплатили деньгами, хотя бы и оценили каждый удар не более чем в четыре Моровигиса, Новых ста червонцев было бы мало, чтобы уплатить мне только за половину. Пусть каждый засунет себе руку за пазуху и не называет черное белым, а белое черным, потому что всякий таков, каким его создал Бог, а часто даже и хуже того. «Я позабочусь», — заявил Караска, — «предупредить автора истории, если он ее снова напечатает, не забыть того» что добрый Санчо сказал, так как значение книги вырастет от этого на добрую пять. — Нет ли еще чего-нибудь, что нужно было бы исправить в книге, сеньор Бакалавр? — спросил Дон Кихот. — Должно быть, есть, — ответил он. — Но ничего, по-видимому, нет столь важного, как уже сказанное. — И, может быть, автор обещает и вторую часть? — спросил Дон Кихот. — Да. — Обещает, — ответил Сансон, — но говорит, что он еще не нашел ее и не знает, у кого она. Так что мы в сомнении, выйдет ли она или нет. И как вследствие этого, так и потому, что некоторые говорят, будто вторые части никогда не бывают хороши, а другие, что уже довольно писали о Дон Кихоте и сомневаются, выйдет ли вторая часть. Хотя иные скорее с веселыми, чем с мрачными наклонностями говорят «давайте нам побольше Дон Кихотства». Пусть Дон Кихот сражается, и Санчо Пансо рассуждает. И что бы там ни было, мы удовлетворимся этим. «А что решил делать автор?» «Что?» — переспросил Сансон. «Лишь только он найдет вторую часть истории, которую он с величайшим рвением разыскивает, тотчас же он отдаст ее в печать» к чему уже побуждает, скорее, ожидаемая им выгода, чем желание каких бы то ни было похвал. На это Санчес сказал. Итак, автор рассчитывает на деньги и выгоду. Было бы чудо, если бы он достиг этого, так как у него на уме одно. Спешить, спешить, подобно портному накануне Пасхи, а работа наспех никогда не может дойти до совершенства, которое требуется. Пусть этот сеньор Мавр, или кто он там не есть, позаботится о том, что он делает, так как я и мой сеньор, мы дадим ему столько материала в руки в деле приключений и разных происшествий, что он может сочинить не только вторую часть, а сто частей. Должно быть, этот добрый человек думает, что мы здесь заснули на соломе». «Но пусть нам поднимут ногу, чтобы подковать ее, и тогда увидят, на какую мы хромаем. Я могу сказать лишь одно, что если бы мой господин послушался моего совета, мы бы уже были бы с ним в открытом поле, искореняя зло и исправляя обиды, как это в обычаи и нравах у добрых странствующих рыцарей». Едва Санчо успел произнести эти слова, когда слуха их донеслось ржание Росинанта, показавшееся Дон Кихоту счастливым предзнаменованием, так что он решил предпринять новый выезд дня через три или четыре. Сообщив о своем намерении бакалавру, он просил у него совета, в какую сторону ему ехать на этот раз. Тот ответил, что, по его мнению, следовало бы ехать в «Арагонское королевство», в город Сарагосу, где через некоторое время в праздник святого Георгия должны произойти торжественные турниры, в которых он может покрыть себя славой, превзойдя всех арагонских рыцарей, что значило бы превзойти рыцарей всего света. Бакалавр хвалил Дон Кихота за высшей степени почетное и доблестное его решение, предупреждал его быть осторожнее при встрече с опасностью – так как его жизнь принадлежит не ему, а всем тем, которые нуждаются в его защите и поддержке в своих несчастьях.